Глава 35. Накосячила. До Мичуринска я добралась общественным транспортом. Нашла в интернете подходящее объявление о сдаче в аренду частично меблированной однокомнатной квартиры, созвонилась с хозяевами и сунула им под нос свой паспорт, окутанный мороком так, чтобы добрые люди увидели совсем не то, что там написано. О том, что жилье мне нужно всего на месяц, я предупредила заранее поэтому лишних вопросов не возникло. Квартира на первом этаже, холодильник, диван и письменный стол есть, посуда в наличии имеется, а больше мне и не нужно было ничего. «Светочка, а ты одна жить будешь или муж тоже приедет?» — поинтересовалась хозяйка елейным голоском, перелистав мой заколдованный паспорт. А думала она в этот момент о собственном муже, и о том, как бы я со своей идеальной фигурой ненароком ее благоверному кобелю на глаза не попалась. Телепатия — дар полезный, но не всегда приятный. В знании, что человек гадости думает, когда в лицо тебе улыбается, удовольствия мало. «Мы разводимся», — фальшиво улыбнулась я в ответ. «Не волнуйтесь, гостей водить я не буду. Я по работе сюда приехала, а не развлекаться». «Да я ничего такого и не думала», Соврала она и вернула мне документ. «Договорчик составлять будем?» «Конечно», — кивнула я. «И зарегистрируем его в Росреестре, чтобы вы могли налоги платить и спать спокойно». У нее от этой идеи лицо в длину вытянулось, а у меня в ширину, от еще более очаровательной улыбки. Я-то знаю, что такие краткосрочные договоры регистрировать не надо, а она не в курсе. Проще говоря, мы обошлись без документального оформления договоренностей. Я просто отдала ей деньги, в том числе авансом за коммунальные услуги, и получила на руки ключи. «Сумочка у тебя интересная», — заметила хозяйка, уходя. «Винтажная. Не подскажешь, где такую купить можно?» «В Москве, на любой барахолке». Собрала я и закрыла за ней дверь. «Ну вот, теперь еще и за сумкой следить придется. Подумала раздраженно, потому что уловила некрасивую мысль хозяюшки о том, как бы прибрать к рукам чужое имущество. Вот что за люди. На вид вроде бы приличная женщина, она на уме у нее черт знает что. И наверняка есть запасной комплект ключей. Но я-то тоже не вчера родилась. В арсенале имеющихся знаний имелся заговор как раз для таких случаев. Поверх магической защиты жилища ставится морок, который в случае несанкционированного проникновения – вызывают у вора жуткие видения. Проще говоря, если эта милая тетенька в квартиру сунется, к ней поздороваться вылезет ее самый большой страх. И пусть потом не жалуется. Тратить деньги с именной дебетовой карты я не рискнула. Кредитные тоже на меня оформлены. Наличности осталось не очень много, но и особых трат не предвиделось, потому что у меня есть волшебное блюдо. Оно, правда, ворует все, что доставляет, Но иногда в целях безопасности приходится поступаться и совестью тоже. В супермаркет я все таки сходила. Купила чай, кофе, сахар, зубную пасту, туалетную бумагу, шампунь, гель для душа, тапочки и прочую мелочевку, которая придает жилищу вид обитаемого. Новую сим-карту покупать не рискнула, потому что при регистрации с паспорта снимает копию, а мне это не нужно. На телефон тратиться тоже не стало. Это для меня дорого просто на всякий случай отключила на своем геолокацию и сбросила все настройки до заводских. Ну вот и все. Можно сказать, новая жизнь началась. Вернувшись из магазина, я расставила и разложила покупки по местам, повалялась в горячей ванне в свое удовольствие, вручную постирала одежду, после чего хорошенько выспалась, поела и приступила к воплощению своего замысла в жизнь. Мне было все равно, день на дворе или ночь. На часы я не смотрела. Звук на телефоне выключила и просматривала информацию о входящих звонках только тогда, когда делала перерывы на поесть или поспать. Чаще всего звонил Сережка И много сообщений прислал с вопросами о том, куда я пропала и почему не выхожу на связь. Несколько раз звонила Мария. Четыре раза — Дима Кочкин. Мирон Карпунин, его папаша, Серебрянский, соседка в Мизгиревке Вера Ивановна. Меня потеряли, а я не хотела быть найденной. Нежить и верить нельзя. «Живые тоже, каждый у себя на уме. Проще уж оставаться одной и ни на кого не рассчитывать, чтобы потом не разочаровываться в людях». С предметами из волшебного тайника я поступила именно так, как советовал Анчутка: Особо не усердствовала, потому что гонять магию туда-сюда через собственную душу было утомительно. Отдыхала, когда чувствовала, что это необходимо. Параллельно изучала энциклопедии чтобы располагать собственными знаниями, а не заимствованными. Так прошло две недели, заговорное изменение внешности действовать перестал, и однажды я увидела в зеркале свое настоящее отражение. Впалые щеки, усталый взгляд, темные круги под глазами и прыщ на носу, который раньше только чесался, а теперь еще и стал виден. «Супер!» — безразлично констатировала я и решила ничего не менять до тех пор, пока не отыщу свою магию. Хозяйка квартиры заявилась на следующий же день после этого, но с моей-то удачливостью было бы странно рассчитывать на полный покой. Я в это время как раз надела резиновые перчатки и вытащила из сумки сотый по счету наследный предмет, чтобы примерить на себя новый комплект способностей. В прихожей щелкнул замок, открылась дверь, защита сработала. Не зная, чего боялась эта женщина, но обратно на лестничную площадку она вылетела пулей. Меня она не видела, морок скрыл. Потопталась немного за дверью, потом осторожно закрыла ее и убралась во свояси. Интуиция подсказывала мне, что одним визитом дело не ограничится, поэтому магические эксперименты пришлось отложить. Я взяла энциклопедию магических способностей и продолжила ее изучение, столбиками записывая в тетрадь информацию о совместимости. Телепатия, например, совместима с ведовством, с пророческим даром и с любыми способностями, относящимися к природной магии. Частично совместима она с нейтральными проявлениями черной колдовской силы. Не работает у тех, кто посвятил себя черной магии полностью. Получалось, что у Марии телепатического дара быть не может. Весьма полезная для меня информация. Через два часа хозяйка вернулась, но уже не одна, а с мужем. Дверь в этот раз открывал он, после чего в прихожей раздался отборный мат, и дверь снова закрылась. Я на цыпочках подкралась к ней и прислушалась к голосам, доносящимся с площадки. «Да какие черти! Змеи там! Вот такие вот! Прям по стенам ползали!» «А я черта видел! С рогами! Сам ты черт, рогатый! Пить надо меньше!» «Вот про рогатого поподробнее, пожалуйста! Такие забавные!» Спорили до тех пор, пока соседка не выглянула спросить, по какому поводу балаган. Сказала им, что не видела меня ни разу, но шум воды в ванной и в туалете слышала. Они попросили ее заглянуть в квартиру и рассудить их. Она покрутила пальцем у виска, сплюнула им под ноги и напомнила о существовании телефонов. Хозяйка немедленно позвонила мне, но я, естественно, на звонок не ответила. «И что делать? Понятия не имею». «Батюшку звать, пусть кадилом тут помашет». «Да? Не, ну если у тебя другие предложения есть». В итоге они достигли консенсуса по поводу вызова церковнослужителя, а я пришла к выводу, что пора сворачиваться и освобождать жилплощадь. А куда идти? Я снова внешне Эля Власова с горой проблем и толпой преследователей. Пришлось понадеяться на то, что услуги по освещению жилья не оказываются немедленно, и у меня есть время хотя бы до завтра, чтобы опять перестать быть собой. Собрала свое имущество, вернула способности серафимы, смешала крем, подправила блондинистый заговор в плане возраста и черт лица. Ночью я ушла из квартиры уже не с блондинкой, а просто симпатичной светловолосой девушкой лет 25. Повезло, что напуганные мороком хозяева в этот день не вернулись снова. Защиту и морок я сняла. Они не нужны больше. Вызвала такси к соседнему дому и попросила отвезти меня в гостиницу. Там пришлось немного поспорить с администратором, когда он заявил, что заселение постояльца непременно нужно снять копию паспорта. Я сказала, что это противозаконно. «Есть я, есть паспорт, данные записывайте, но копию снять не позволю». Спорили до тех пор, пока я не предложила проконсультироваться по данному поводу в полиции. В итоге правда оказалась на моей стороне, и меня до полудня следующего дня заселили в самый дешевый одноместный номер без удобств и кондиционера. Почему только до полудня? Да потому что у них, видите ли, такая система. Сутки начинаются в 14 часов и заканчиваются в полдень. То есть, если бы я заселилась, например, в 9 часов утра, то 3 часа до полудня оплатила бы как сутки. А если хочу съехать следующим вечером, то оплатить надо двое суток. У меня скромный опыт проживания в гостиницах. Я никогда в такие подробности не вдавалась, поэтому была в гневе. Но это ведь не администратор такие правила придумал, да? На нем срываться нечестно. Заселилась в номер, съела пару тортиков и успокоилась. У меня непроверенными по списку всего 20 предметов осталось. Если поторопиться и не жалеть себя, то за ночь можно опробовать все. Убедилась, что в номере нет камер видеонаблюдения, попросила у блюда новые перчатки, высыпала на кровать заговоренные вещицы, отобрала нужные, а остальные сунула обратно. На кровати остались безделушки вроде маленькой деревянной фигурки медведя, брошки-бабочки, чайной ложки, костяного гребня, браслеты из разноцветных камней, ну и так далее. Я осмотрела это богатство, сняла перчатки, сбросила дар Серафимы на гостиничное полотенце и взяла в руку браслет. «Почувствуешь», — говорила Анчутка. Я и почувствовала. Этот предмет оказался единственным, от прикосновения к которому мне стало не плохо, а хорошо. В голове помутилось немного, но вместо привычной уже тьмы или мелькающих мушек я увидела солнечный свет, струящийся сквозь листву. Услышала не гул или оглушительный грохот, а тихий шелест и журчание ручейка. Ощутила дуновение теплого ветра. Чужое наследие лилось через мою плоть прямо в душу, а мне было так легко и спокойно, что хотелось раскинуть руки в стороны и закружиться на месте, подставив лицо ласковым лучам солнца. Я и закружилась, вернулась в реальность только тогда, когда с размаху врезалась в спинку кровати пальцами ноги. «Обалдеть!» — выдохнула восхищенно и плюхнулась на пол, чтобы оценить масштаб телесных повреждений. А их не было, боль как рукой сняло за считанные секунды. Вот тебе и своя магия. Мне, оказывается, на роду было написано стать природной целительницей. И не только целительницей. Вместе с этим даром я получила способности к управлению магией стихий. Всех четырех природных стихий сразу. И для того, чтобы управлять этой магией, мне не нужны были ни слова, ни заговоры, ни даже направленные мысли. Все работало интуитивно. Я проверила это на перемещении, которым пользовалась раньше. Подумала о лесе и сразу же оказалась в лесу. А гостиница в Тамбове, возле которой Власов бросил машину, оказалась там. Выбирала безопасные места и скакала так, пока не надоело. А когда вернулась в душный гостиничный номер, сразу же взяла списки и начала наполнять себя всем, что было совместимо с магией стихий. Перечень был длинный, и к утру мне начало казаться, что меня вот-вот разорвет от собственной волшебности. Но это было необходимостью, а не жаждой могущества. «Мне это не нужно. Я не хочу быть супер-ведьмой». Я хочу лишь наказать тех, кто покусился на мою семью. А для того, чтобы наказать Марию, нужно быть сильнее ее, умнее, хитрее, осторожнее. Черная магия с природной несовместима. Это я уяснила очень хорошо. Мария с помощью природных сил, которые получает через моего сына, поддерживает жизнь своего плотского вместилища. Так нельзя делать. Это ослабляет ее, ограничивает в возможностях подтачивает силы она уязвима и она ничего не знает обо мне нынешней, ни о внешности ни о магии Мешкать нельзя если она найдет меня первой то сразу же нанесет удар потому что я для нее никакой ценности не представляю. Мне надо очень быстро найти способ навсегда упокоить черную ведьму Путь есть только один нужно освободить ее душу от колдовского дара Добровольно она от него не откажется, а иначе нельзя. Магию нельзя забрать силой. Или можно. Оставшуюся часть времени до полудня я потратила на изучение энциклопедий. Умнее не стало, голову лишней информацией забило, и толку от этого времяпрепровождения получилось ноль. Побросала артефакты в сумку, сдала на ресепшн ключ от номера, вышла на улицу и побрела в сторону остановки, на ходу соображая, что делать дальше. Сообразила. Исчезла в Мичуринске, появилась у Лысого холма неподалеку от Мизгиревки, открыла железную дверь и снова оказалась в темной коморке с контрольно-пропускным пунктом в виде аналоя и лежащей на нем книги. Зажгла на ладони магический огонь, чтобы не искать все на ощупь, и прочла на кожаной обложке «Назови имя». «Да без проблем», — пожала я плечами и провела пальцем под краем обложки. Капелька крови точно так же, как и в прошлый раз, открыла мне вход в сокровищницу. Книгу я прихватила с собой, пригодится. Разложила артефакты по полкам в должном порядке, вернула на место энциклопедии, а после этого освободила анчутку и сцапала его за шершавую волосатую шкуру на спине. Он же маленький, как морская свинка, шиншила или декоративный карликовый кролик. Только непропорциональный, мерзкий и с крыльями. Встряхнула хорошенько и вежливо сообщила. Я знаю, для чего было создано это место. И я знаю, что ты боишься железа и соли. Ты бессмертный. Думаю, перспектива провести вечность в железной коробке, заполненной солью, тебе не понравится. «У меня всего один вопрос, на который ты должен ответить честно, чтобы избежать этой перспективы. Дух Анны здесь?» И сунула книгу ему в морду. Он отпрянул от нее, как ошпаренный. Начал трепыхаться, пытался вырваться. «Значит, здесь!» Пришла я к выводу и отпустила подневольное создание. Бесёнок взмахнул крылышками, взлетел на верхнюю полку одного из стеллажей и пропищал оттуда. «Она умерла!» «Ага» а я сегодня завтракала в компании Красной Шапочки, Бабы Яги и Дюймовочки. Девишник у нас был, веришь? Нет? Вот и я тебе не верю. Варва разгорела, и душа ее обрела на том свете причитающейся, потому что перед смертью эта ведьма успела отдать свой дар маленькому золотому колечку. Вот она-то как раз умерла, да. И даже если ее дух вызывали потом черной магией или особой колдовской способностью, то наслать чуму или сотворить еще какое-нибудь зверство бедняжка точно не могла. А Аннушка колечко забрала и магию мачехи себе присвоила. Вот только ее собственный дар с новым оказался не совсем совместимым. Боролись в ней две разные магии, давили друг друга, и вылилось это тем, что все чистое и светлое из Аннушки в ребенка ушло, которого она под сердцем носила. А мамашке одна только чернота и осталась. «Неправда», — пискнул Фрол. «Очень даже правда», — возразила я. И видения жуткие после родов из-за этого начались, и крыша поехала на той же почве, что у Варвары. Анна могущество хотела и вечной жизни. Она якобы без вести пропала, а на самом деле просто сменила внешность, как я. Такой заговор на любой срок можно сделать, сам знаешь. Вот только жизнь он не продлевает, поэтому милая и добрая Аннушка несколько лет искала путь к бессмертию. А когда нашла его, уничтожила чумой все население Лисьего Лога и устроила лесной пожар, чтобы на пепелище яблонька выросла с молодильными яблочками. «Милейшей души девушка», ангелочек просто а с яблонькой облом получился, потому что дерево другой черной ведьме принадлежит у которой на бессмертии и могуществе тоже сдвиг по фазе мария ее зовут я с ней лично знакома не так все было снова подал голос бесенок не-не не теперь моя очередь сказки рассказывать усмехнулась я что там дальше то было А, после облома с яблоками Анна другие способы начала искать и придумала такой вот загогулистый план с тысячей лживых сказок. Черная магия дальше по наследной крови не пошла, в этом ты мне не соврал, Олюшка и все ее потомки по женской линии со светлым даром рождались. Я тут некоторые книги поизучала немного». Генеалогическое древо Нарыло сопоставило данные записи и выяснило, что в фамильных наследных предметах нет ни одной способности, относящейся к черному колдовству. В стороннем наследии примеси встречаются, но частично совместимые. А с наличием здесь источника мертвой воды, который сам по себе к черной магической силе относится, коллекция получается гармоничной. Всего поровну, а в этом и заключается могущество. Человеческая душа такой слоёный коктейль не примет. А вот если все постепенно смешивать, пропуская через истинный дух вроде тебя, то получится однородная магия, серая. С учетом того, что процесс продолжается уже больше двух сотен лет, могущество накопилось столько, что милая Аннушка даже сейчас сможет на куски порвать Марию, как тузик к грелку. Для того, чтобы присвоить эту магию, нужен был лишь дар врождённой пустоты вроде моего. В смеси всего понемногу, и пустота приняла бы все за свое. Помнишь, ты и про девочку с пустотой говорил? Уже тогда Анна могла остановиться и провести ритуал подселения в эту ведьмочку, закачав в пустоту все накопленное. Грохнула бы Марию, заполучила волшебную яблоньку и жила бы себе припеваючи, да жадность не позволяет. Если прервать процесс, то возобновить его будет уже нельзя. Придется все заново начинать. «Нет, все не так!» — замотал он головой. «Да ладно, не напрягайся!» — махнула я рукой. «Тебе же лучше будет, если это все закончится. Полетишь на свободу голых баб по баням пугать за компанию с банником. Плохо разве? И не надо будет больше болотнику с пауками и мышками весточки слать от имени Аннушки. Я даже знаю, зачем это нужно было. Сначала не понимала, а теперь просто по-другому на все это смотрю». Ты сейчас ничего не понимаешь, заявила Анчутка. Да все, я прекрасно понимаю. Снова усмехнулась я, взяла с полки банку с консервированным Никонором и вытряхнула ее содержимое на пол, одновременно снимая с плененного духа защиту. Привет, Никонор. Я Степан, сразу же возразил растянувшийся на полу болотник. А ты неблагодарная. Есть такое, согласилась я. «Прости, но у меня имелись причины временно тебя изолировать. Держи вот, я твою Аннушку нашла». И сунула ему в перепончатые лапы книгу, взятую с аналоя. Анчутку при этом заметно скукожила. Болотник сел, облапал книгу со всех сторон, обнюхал ее и... открыл. «Я не знаю, какая из заимствованных способностей дала мне все эти знания и уверенность в правоте каждого сказанного слова». Понятия не имею, как пришло решение. Спонтанно, да. Необдуманно, поспешно. Я зареклась вести себя подобным образом, но двигаться к цели со скоростью полудохлой улитки это точно не моё. Не могу я так. Мне нужно действовать, ошибаться, спотыкаться, падать, но двигаться. Пусть это неправильно, но я такая, какая есть. И да, у такой жизненной позиции минусов предостаточно. Отдав книгу Никонору, я сломала колдовское хранилище. Когда он ее открыл, началось что-то невообразимое. Стеллажи начали падать, стены сдвигаться, из дальнего помещения на пол хлынула вонючая мертвая вода, разного качества магия попёрла со всех сторон, сливаясь в разноцветное, противоречивое и весьма опасное месиво. Я успела выскочить наружу до того, как волшебный тайник просто схлопнулся на манер очень быстро сдувшегося воздушного шарика. «Вот ведь блин, блинский!» — поморщилась я, когда металлическая дверь под лысым холмом вывалилась наружу под весом земли, а магия защиты и морока рассеялась. «Ты чего натворила?» — прогудел за моей спиной густой бас. «Привет, леший!» — бросила я небрежно, не поворачиваясь лицом к свидетелю моего позора. «Я тут это... гуляла просто». Он, наверное, от такого наглого и откровенного вранья обалдел, поскольку ничего не ответил а я переступила с ноги на ногу, прихлопнула на щеке комара и попыталась представить, чем чревато совершенное мной безобразие. Я вообще не для этого сюда переместилась. Просто в голове как-то все сложилось само собой, и стало понятно, что Варвары уже давно в помине нет, а Анна связала свой неупокоенный дух с этой дурацкой книгой. Не дар, а именно дух, чтобы иметь возможность в урочный час без призыва удрать из изолятора на том свете. Я хотела просто позвать ее и попросить о помощи, ведь помеха-то на пути к заветной цели у нас с ней общая. Мария. Сделку какую-нибудь заключить или хотя бы посоветоваться. Я же не знала, что из меня попрет вот это вот все. Кошмар. И доступ к колдовским дарам потеряла, и нового неприятного врага себе нажила. Ну все, тебе конец. Мрачным тоном пробубнил леший и отошел подальше, но не слишком далеко, поскольку из природного любопытства не мог пропустить грядущее зрелище. От земли на лысом холме начал подниматься черный туман. Густой такой, неприятный, как дым от горящих покрышек. Поднимался, поднимался, а потом собрался в плотное облако, из которого мне под ноги выкатился анчутка. И все, туман рассеялся. Бррр. Замотал бесенок рогатой головой, выплюнул землю, ощупал себя всего, крылышки потрогал, рожки, после чего поднялся в воздух и сделал несколько кульбитов. Я наблюдала за его воздушной акробатикой молча, но терпение у меня лопнуло быстро. Фрол, «Что?» Замер он в нелепой позе. «Где Анна и Никанор?» Он приземлился мне на плечо и прошептал на ухо. «У тебя за спиной!» Сердце в пятке не провалилось, но было похоже, что оно вот-вот выскочит из груди и упрыгает по лесу куда-нибудь подальше. Я осторожно повернула голову, искренне надеясь, что мне не оторвут ее немедленно. Вокруг сама собой соткалась защита от нежити, столкнув бесенка с моего плеча. «Да нет здесь никого», — пожалел меня леший. «Не чуешь, что ли? Сильная вроде, а глупая. Ты кто такая?» Я, наконец-то, посмотрела на него. Пень пнем, только большой и с глазами. Ничего выдающегося, если не считать широкого пояса из черной магии. Обалдеть! Мария и его к рукам прибрала. Он тоже истинный, а не перерожденный. А болотника она не тронула, потому что он другой черной ведьмой околдован был, догадалась я. Ее зовут... Начала Анчутка, но я как-то неосознанно запечатала ему пасть лоскутом магии земли. «Светой меня зовут», — представилась лешему вежливо, но без поклона. «Приятно было познакомиться. Извините, но мне пора». Сцапала плюющегося бесёнка, подумала о доме Лопатиных и мгновенно очутилась там, в спальне, рядом с кроватью, на которой весьма некстати мирно спал Антон.